овраги, шорстые бурьянов, кустарников и отдельных норовистых и прямо растущих ветел, да по косогору разбежавшемуся приземистому сосничку выделялся точно линейкой отчеркнутый рыжий ров. К нему из жилых мест, межрастительной дурнины и кустарника, тянулись линии окопов, велючие жилы тропок, свежо пестрели по брустверам,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 Грязь непролазная, гибельная грязь по берегам, островам и опечкам. Без лодки, без трапа, без досок, без прутяных матов и настилов на берег не сунешься. Птицы же — самые раздолье. По вязкой пульпе бродят, роются, будто в черной икре лебеди. Гуси, утки, болотные курочки, кулики и чайки —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 На шее жолоб, ладонь войдёт. Начал блинчики печь каменными плиточками по воде. «Немцы, по воду придут, не вздумайте стрелять!» На всякий случай предупредил Лёшка. «А чё? Появится какой? Херакнем!» Заявил тот, что пёк блинчики. На гимнастёрке у него краснел комсомольский значок. На цепочке болтался значок «Ворошиловский стрелок». «Одного херакните?»